Глава 99 Отпустив такси, Джек с Барнаби уже в сумерках отыскали в конце 27 седьмой улицы ресторан. Назывался он странно «Веселый тормоз». Обстановка в нем оказалась, мягко говоря, не изысканной, а еда отдавала просроченными полуфабрикатами. «Надеюсь, в этом городе не везде так кормят», сказал Барнаби, отодвигая недоеденное блюдо. За время четырехдневного путешествия он привык к более качественной пище. «Как думаешь, когда мы сможем заикнуться насчет документов?» «Не знаю», – пожал плечами Джек. «Если ему хорошо платят, он может просто послать нас подальше». «Пошлет подальше, пойдем дальше, как прошлый раз к таксистам». «Заметь, здешние ничуть не хуже тех парней со Шлезвига». «Вот, пожалуйста, первый же водил рассказал нам о секретном хранилище». «Оно нам надо? Ну, может, пригодится». После не слишком питательного ужина напарники возвратились к себе и перед сном посмотрели вечерние новости. Их интересовало, что происходит на планетах, где еще шла война, о которой они многое знали. В новостях же больше рассказывалось о том, кто из кинозвезд развелся, а кто удлинил ноги. Кто из политических деятелей женился на дочке короля презервативов Ганса Эмиля и какой в этом сезоне самый модный цвет глаз. «Мир понемногу сходит с ума», – заметил Барнаби и выключил ТВ-бокс. «Он уже сошел с ума», – ответил Джек, накрываясь одеялом. «И что самое неприятное, мы часть этого мира». Проснулись они в восемь часов. Механический будильник в трофейных часах Барна трещал, как будто собирался взлететь. Ну и противный у него голос Рон, пожаловался Джек и, зевая, пошел умываться. «Что ты понимаешь? Это же механика!» В девять, как и обещал, позвонил Мартин. «Уже проснулись?» – бодро произнес он. «Конечно», – ответил Джек. «В таком случае сейчас я к вам поднимусь». «Хорошо», – Джек положил трубку. «Что он сказал?» «Сейчас придет». Надеюсь, он не задержит нас долго, я уже хочу есть. Минут через пять появился Мартин. На нем была широкая желтая рубашка с закатанными выше локтя рукавами и просторные светлые брюки. Дымчатые очки остались неизменными, а с собой Мартин принес небольшую папку. Бросив ее на стол, он спросил. «Ну как, осмотрели город?» «Самую малость», — ответил Джек. «Что слышно о задании?» «Требуется подождать три дня, но они будут у вас заняты подготовкой». «Уже известно, что мы будем делать?» Принесете ли вы этот груз сюда, или мы должны будем сами его взять? Пока еще неизвестно, то ли принесут, то ли вы возьмете его в указанном месте. Быстро проговорил Мартин, словно произносил давно заученную фразу. А он большой? – спросил Барнаби. Не очень, полагаю, месяц даже в портфеле. Мартин, у вас есть возможность сделать документ? Задал Джек вопрос, который их с Барнаби интересовал больше всего. Какие документы? Удостоверение личности, – сказал Барнаби. А то мы свои потеряли. Как потеряли? «А очень просто. В сортиры они упали. Это я виноват, каюсь». «Надо же!» – Мартин покачал головой. «Однако не вижу причин для беспокойства. Вы же как-то сюда добрались без документов, значит сможете и вернуться. А уж мистер Рейнольдс сделает для вас все необходимое». «Так-то оно, так, но с удостоверением было бы спокойнее», – сказал Барнаби и вздохнул. «Ведь по закону мы обязаны путешествовать с документами в кармане». «Хорошо, я посоветуюсь по этому вопросу и...» «Кстати, вам нужно поскорее разблокировать свои карты риши Роял». А то скоро начнется осенний сезон распродаж и... Вы знаете, Мартин, Джек посмотрел на Барнаби, у нас ведь теперь и карт этих нет. Да, подтвердила Барнаби. Сказать по правде, вместе с удостоверением я уронил в сортир все наши карты. Ириша Роял и Голд Лайн Роял. Но... На что же вы покупали одежду? У вас дорогие чемоданы? На карты и покупали. А сейчас вся надежда на гонорар, который надеемся получить за эту работу. Понимаю. Ну ладно, тогда вернемся к нашим делам. Я тут принес кое-какие фотографии, как раз того места, где мы, то есть вы, возьмете то, что отвезете мистеру Рейнольдсу. «Значит, мы должны будем куда-то идти?» – уточнил Джек. «Ну а если и так?» – развел руками Мартин. Эти двое придирались к каждому слову. Они начинали раздражать его. «Скорее вы их в дело, чтобы больше не видеть», – подумал Мартин. «Все же давно отлажено. Все команды проходят по одному и тому же маршруту, и все у них получается. Не понимаю, чего вы беспокоитесь?» Сейчас я покажу вам фотографии, и вы увидите, что там для вас нет ничего страшного. С этими словами Мартин раскрыл папку и начал раскладывать на столе большие цветные фото. Обратите внимание, небольшое приземистое здание за невысоким, в общем-то, бетонным забором. Никакой охраны, никакой опасности. А вот эти фотографии сделаны со стороны реки. Тут виден причал, кораблики снуют. Кстати, не исключено, что вас подвезут прямо на барже, вот к этому причалу. Не придется даже лезть через забор. «А что это за здание?» – спросил Джек. «Похоже на какой-то военный объект». Они с Барнаби уже поняли, что это то самое хранилище компании «Фьорд», о котором рассказывал таксист. «На самом деле ничего особенного. Раньше там хранили часть золотого запаса Ремейской Республики, а теперь вещички попроще. Оно лишь снаружи выглядит так основательно, а внутри все просто», – заверил Мартин. «У меня тут, кстати, и планчик подробно имеется». «И без оружия, наверное, тоже никак не обойтись», – напомнил Барнаби. «Ну, разве что с ним вы будете чувствовать себя увереннее», – сказал Мартин и улыбнулся. «Могу приложить вам, ну, парочку пистолетов Экзосса, популярное в некоторых кругах оружие». «Экзосса?» – удивился Джек. «Жидкотопливный, девятимиллиметровый?» «Да он танк прострелить может и весит почти четыре килограмма». «Нам что, этот склад штурбом брать придется?» «Ненавижу я этих двоих, ненавижу!» – мысленно прокричал Мартин, а вслух сказал. «Нет-нет, что вы!» Можете взять что-то полегче, а для уверенности рекомендую выбрать комплект защиты – фронтовой, пехотный или полицейский. А это еще зачем? Если дело доходит до касок и бронежилетов, это уже совсем не похоже на обещанную нам прогулку, заметил Барнаби. Не хотите – не надо, никто вас не неволит. Просто в бронежилете человек чувствует себя более уверенно. А вы нервничаете, я же вижу, что вы нервничаете. Хорошо, прервал его Джек. Что мы делаем дальше? Пока я оставлю вам фотографии и вот эту копию плана первого этажа. «Обратите внимание, здесь подробно указано, куда входить и по каким коридорам двигаться». «Довольно сложно», – заметил Барнаби, вводя пальцем по бесконечным лабиринтам. «Судя по масштабу плана, придется топать километра полтора». «Но если быть точным, то 1322 метра», – сказал Мартин. «Какое время нам нужно уложиться?» – спросил Джек. «Ну, скажем, за три часа». «То есть система охраны будет действовать в течение этого времени?» «Да нет там никакой охраны. Нет». Барноби кивнул, а Джек сказал «Ну и прекрасно». Мартин поднялся. На сегодня все, можете отдыхать и штудировать схему. А завтра я снова позвоню вам утром в то же время. Тогда у меня будет для вас больше информации». «И не забудьте, пожалуйста, про нашу просьбу». «Какую просьбу?» «Ну, насчет документов». «Ах, это, об этом я помню».